Глава 23. Сладковатый запах нагретого кетчупа пробрался в ноздри патриции, заполнил носовые пазухи и скользнул в горло. Она провела языком по пересохшим губам и ощутила странную горькую плёнку, осевшую на зубах. Её голова качнулась, когда всё тело самостоятельно подалось вперёд, она открыла глаза и увидела медсестру, поднимающую из головы её кровати в сидячее положение. Увидела белые простыни и бежевые перила и картера, стоящего напротив. «Пока не нужно», — сказал он медсестре. Патриция увидела темно-красный пластиковый поднос на столике на колесиках. Запах кетчупа доносился из-под крышки стоящего на нем блюда. Медсестра приподняла ее, и Патриция увидела три серые фрикадельки на безвольной кучке желтых спагетти, облитых кетчупом. «Я должна отдать еду», — сказала медсестра. «Оставьте там!» Картер указал на стул возле двери. Женщина сняла поднос со столика и вышла, катя его перед собой. «Скажи, что перепутала дозировку!» Картер подался к Патриции. «Скажи, что это была ошибка!» Сейчас ей совсем не хотелось разговаривать на эту тему. Патриция отвернулась, посмотрела в окно на лучи после полуденного солнца, заливавшие верхние этажи здания учебного корпуса и поняла, что находится в отделении психиатрии. У меня повреждение мозга? спросила Анна. Ты знаешь, кто тебя нашёл? Картер положил руки на изножье кровати. Блю. Ему всего 10 лет, а он нашёл свою мать в припадке на полу кухни. У тебя вполне могло бы быть повреждение мозга, если бы наш сын не оказался достаточно сообразительным и не набрал 911. О чём ты думала, Пати? Ты вообще думала? Горячие слёзы одна за другой покатились из её глаз. Зашекотали в носу, полелись по губам. Блю, здесь? спросила Анна. Я не знаю, что с тобой происходит, Пати, но клянусь, что докопаюсь до самой сути. Она почувствовала себя темой школьного эссе, но понимала, что в создавшейся ситуации не вправе возражать. Блю, наверное, был в ужасе, когда обнаружил её дёргающейся в кухне на полу. Это будет преследовать её до конца дня. Запах горячих фрикадельок заставил желудок сжаться. "Я не пыталась убить тебя", сказала она сквозь зубы. "Больше тебя никто не будет слушать. Ты совершила серьёзную попытку самоубийства, как бы ты ни пыталась это объяснить. Ты должна провести здесь 24 часа, но я собираюсь забрать тебя утром. С тобой не случилось ничего такого, что мы не смогли бы разрешить в домашних условиях. Но прежде чем предпринимать какие-то действия, я должен точно знать, Ты сделала это из-за Джеймса Харриса? Что? Не поняла Патриция и в удивлении уставилась на мужа. На его покрасневшем лице явственно читалось сильнейшее беспокойство. Руки сжимались и разжимались на кровати. Ты для меня весь мир. Ты и дети. Мы с тобой считать целую жизнь прожили вместе. И внезапно ты стала одержима этим. Ты непрестанно думаешь о нём, говоришь о нём и вот совершаешь такое. Женщина, на которой я женился, никогда бы не попыталась себя убить. Это просто не в её характере. Да я и не, проговорила она, искренне пытаясь объяснить. Я вовсе не хотела умереть. Просто я была ужасно зла. Тебе так хотелось, чтобы я принимала эти пилюли, и вот я приняла их. Его лицо немедленно закрылось, спрятавшись за каменной маской. Ты осмеливаешься сваливать всё на меня? Нет, пожалуйста. Почему ты зациклилась на Джиме? Что между вами? Он опасен, сказала она. Плечи мужа сутулились, и он отвернулся от кровати. Я знаю, ты считаешь его лучшим человеком на земле, но он опасен, гораздо опаснее, чем ты себе можешь представить. Промелькнула мысль рассказать о том, что она прочитала много недель назад, после того, как нашла тот абзац из Дракулы о приглашении вампира домой. Она ещё раз внимательно изучила книгу. И где-то на полпути наткнулась на предложение, которое многое объяснило и от которого кровь застыла в жилах. Он может повелевать низшими существами, крысами, совами, летучими мышами, молью, лисицами, волками, крысами. В тот момент она поняла, кто был ответственен за смерть мисс Мэри. Мало в чём Патриция была так уверена. Сейчас она подумала, как бы отреагировал Картер, если бы узнал, что это друг Отправил его мать в больницу с объеденным лицом и с почти полностью содранной кожей с одной руки. Но также была уверенность, что если озвучить такие мысли, то про выход из больничной палаты можно будет забыть. «Уж лучше бы вы были любовниками», — вздохнул Картер. «Тогда твою одержимость вполне можно было бы понять. Но это болезнь». «Он не тот, за кого себя выдает», — упрямо повторила Патриция. А ты знаешь, что поставлено на карту? Понимаешь ли, какую высокую цену придётся заплатить твоей семье за этот твой бред? Если ты будешь и дальше идти по скользкой дорожке, то потеряешь всё, всё, что мы с тобой так долго строили. Всё. Она представила, как Блю пришёл на кухню, чтобы перекусить. Она шёл мать, бьющуюся в конвульсиях на жёлтом линолеуме, и всё, что ей хотелось в данную минуту, это прижать к себе своего ребёнка. успокоить его и сказать, что она в порядке, и что всё всегда будет хорошо, очень хорошо. Но она знала, что это не так. Не будет хорошо, пока Джеймс Харрис живёт дальше по улице. Картер направился к двери, остановился, взявшись за ручку и не поворачивая головы, произнёс ещё одну явно заранее заготовленную фразу. Не знаю, интересно ли это тебе. Но создана отборочная комиссия на пост главы психиатрического отделения на замену Хейли. О, Картер, простонала она, искренне ему сочувствуя. Уже все знают, что ты попала сюда. Хелли сам зашёл сегодня утром ко мне и посоветовал сфокусироваться на семье, а не на карьере. Твои поступки отражаются на других, Патриция. Мир не вращается вокруг тебя. Он вышел, и она осталась одна, задумчиво наблюдая за тем, как солнце ползёт по зданию учебного корпуса, и пытаясь поверить, что жизнь ещё когда-нибудь станет нормальной. Она разрушила все. Все, что люди знали о ней, было уничтожено ее поступком. Отныне все будут говорить о ней как о человеке с неустойчивой психикой, и не важно, что она будет делать. Как ее собственные дети смогут теперь ей доверять? Запах фрикаделек вызвал у нее новый приступ тошноты. В дверь постучали, и, обернувшись, она увидела, как Картер вводит в палату Кори и Блю. Кори наклонилась вперед, волосы падали ей на лицо, На ней была футболка-варёнка и белые джинсы с прорехами на коленях. Блю в тёмно-синих шортах и красной антивоенной футболке с надписью "Иракофобия" держал в руках толстую библиотечную книгу, а заглавленное "Я был ассистентом доктора Менгеле". Примечание: Миклош Нисли. Я был ассистентом доктора Менгеле, 1946 год. Воспоминания врача о Миклоше Нисли, узника концентрационного лагеря. Аушвиц-Беркенау, который в силу своей профессии как врач обслуживал 12 бараков, а также стал ассистентом Йозефа Менгеле и был привлечен к нацистским медицинским экспериментам. Конец примечания. Кури протащила по полу единственный стул, поставила его максимально далеко от Патриции и села. Блю прислонился к стене рядом с сестрой. Патриции так сильно хотелось обнять своих детей, и она потянулась к ним, но что-то дернуло ее за запястье, В замешательстве она обнаружила, что они привязаны к кровати широкими ремнями. «Картер?» «Они боялись, что ты сбежишь. Я поговорю с врачом и попрошу это снять». Однако Патриция знала, что он сделал это нарочно. Пока она была без сознания, он наверняка сказал медперсоналу, что она может сбежать. Хотел, чтобы дети увидели ее в таком состоянии. «Отлично. Он может сколько угодно играть в эти игры. Она все равно останется их матерью». «Блю». Обратилась она к сыну. «Я бы хотела обнять тебя, если ты не возражаешь». Он открыл книгу и притворился, что читает. «Сожалею, что тебе пришлось увидеть меня в таком состоянии», тихо и спокойно проговорила Патриция. «Я сделала глупость и приняла слишком много таблеток. Из-за этого начался приступ. Представляешь, у меня могло бы быть повреждение мозга, если бы ты не проявил настоящую отвагу и не вызвал службу спасения. Я тебе очень благодарна. Люблю тебя». Он всё шире и шире раскрывал книгу, пока верхние и нижние обложки не коснулись друг друга. Патриция услышала, как хрустнул корешок. Блю, я знаю, ты сердишься на меня, но это не повод так обращаться с книгой. С громким стуком книга упала на пол. Сын наклонился её поднять, схватил за торчащие страницы, несколько оторвались и остались в его руке. Книга не виновата, что ты злишься на меня, продолжала Патриция. Он завопил: держа книгу за страницей и тряся ее. Обложки хлопали друг от друга. «Заткнись!» Орал он. Кори заткнула пальцами уши и еще ниже пригнулась на стуле. «Я ненавижу тебя! Ненавижу! Ты хотела себя убить, потому что сошла с ума, а сейчас тебя привязали к кровати и скоро отвезут в психушку. И ты никого из нас не любишь! Ты любишь только свои дурацкие книги!» Он сгреб страницы одной рукой, начал вырывать их и бросать на пол. Они разлетались по всей комнате, падали на кровать, залетали под стул. Затем он швырнул обложку, ставшую просто куском картона в патрицию, попав ей по ноге. «Хватит!» — взревел Картер. Блю застыл на месте, ошеломленный. Его лицо исказилось от ярости, на щеках выступили красные пятна из носа, текли сопли. Руки со сжатыми кулаками висели вдоль тела, всего его била мелкая дрожь. Надо было подойти к нему, обнять, успокоить, вобрать в себя его глупую злость, но она ничего не могла сделать, она была привязана к кровати. Картер стоял у двери, не двигаясь, скрестив руки на груди и молча наблюдал за спектаклем, который сам организовал. Он вовсе не собирался успокаивать их сына, не собирался развязывать патрицию, чтобы это сделала она, и единственная мысль билась в её голове: "Я никогда тебе этого не прощу". Никогда, никогда, никогда. Можешь дать мне денег на автомат? пробормотала Кори. "Милая", обратилась к ней Патриция. "Ты чувствуешь то же самое, что и твой брат?" "Пап!" позвала Кори, игнорируя Патрицию. "Можешь дать доллар на торговый автомат?" Картер отвернулся от Патриции, кивнул, засунул руку в задний карман брюк и вытащил бумажник. Тишину в палате нарушали лишь громкие всхлипывания Блу. "Кори", позвала Патриция. "Вот." Картер протянул дочери несколько банкнот. «Забери брата. Я приду через минуту». Кори поднялась, взяла Блю за плечо, и они вышли из палаты. Дочь так ни разу и не посмотрела на мать. «Вот чего ты добилась, Пати!» — проговорил Картер, когда за ними закрылась дверь. «Вот что ты сотворила со своими детьми». «Что дальше? Ты будешь продолжать зацикливаться на человеке, с которым едва знакомо? Что конкретно он сделал?» Ах, да, я вспомнил. Ничего. Он ничего, ничегошеньки не сделал. Никто его ни в чём не обвиняет. Единственный человек, которому кажется, что он в чём-то виноват это ты. И у тебя нет никаких доказательств, никаких свидетельств, никаких улик, ничего за исключением некоего чувства. Продолжай быть одержимой или устреми своё внимание на то, на что должно, на свою семью. Решай Я уже не получу повышения. Но подумай о детях. С ними ещё не всё потеряно. Всё ещё можно поправить. Но мне нужна единомышленница, а не человек, готовый продолжать всё портить. Ты должна выбрать: джим или мы. Так что же ты выберешь? Пати.